14. Рафил проснулся, и слова, которые прозвучали в его голове и разбудили его, были, кажется, «у меня был брат», но, возможно, и «у меня есть брат». Сейчас уже трудно было вспомнить, вернуться в мир сна и сорвать слова, как цветы. Попытаться удержать их, когда дневной свет и ощущения окружающего мира хлынули сквозь ставни в его сознании. Он находился в Сирессе. Наступала осень. Он вернулся сюда, чтобы наблюдать за строительством их Каракки, и остался. Почти каждый день возникали какие-то детали, в которых приходилось разбираться. Он знал, что так будет. Корабль был уже почти готов». Рафил чувствовал гордость и даже любовь, наблюдая, как его строят. Он не поселился в квартале киндатов. В Сирессе спокойно относились к таким вещам. Он жил с Черры и его дочерью. Познакомился с родителями этого человека, обедал с ними. Отец Черры, портной, шил для него новую одежду. По правде сказать, ему очень нравился Черра. По его просьбе Рафил стал называть его Данио. В портовых городах часто допускались послабления. Так много людей приезжало и уезжало, самых разных людей. Однако Сиресса была уникальна в этом отношении. Она была уникальна во многих отношениях. Рафилу она нравилась, хотя он и понимал, что это опасный город. Город полной энергии, бурной деятельности. Рафил начал думать, что мог бы жить здесь так же легко, как в Ференте, или в Марсене, или в Саренике на противоположном берегу, где жила, пока Раина видал. Она говорила об Ашариасе. Очень возможно, что это был лучший город для Киндата. Он тоже мог бы отправиться туда. Даже отправиться туда вместе с ней. Или нет. «Иногда возможностей бывает слишком много», — думал Рафил. Но нельзя жаловаться на это. Это недостойно. Если нет выбора или выход только один, тот, что тебе навязали, это всегда хуже. Некоторые пути ему недоступны. Он теперь никогда не сможет вернуться в Альмасар, а Эспиранье закрыто для его народа с самого его детства. Пути. Иногда их выбираешь не ты сам. Их выбирают за тебя. Его жена, после того, как стало понятно, что у них не может быть ребенка, а он по-прежнему будет отсутствовать большую часть года, развелась с ним, как позволяла их вера, и покинула Альмассар. Она взяла джадитское имя и села на корабль, идущий к берегам Испирании. Это произошло 8 лет назад. Она сделала все это слишком быстро: гнев и поспешность, почти никакой подготовки. Он говорил ей об этом. Увы, к тому времени она уже не желала его слушать. Рафил помнил и всегда будет помнить тот день, когда он узнал, что с ней произошло, вскоре после того, как она сошла на берег и отправилась вглубь страны к своим родственникам, Вальджейс, к тем, которые остались, сменили веру, стали джадитами. Они уцелели, а она нет». Она была слишком новой и могла стать угрозой для них, они видели в ней опасность, ее родственники. На нее донесли, и она погибла. Ее не сожгли публично, для этого она была слишком незначительной фигурой. Вероятно, ей перерезали горло, а потом похоронили где-то в безвестной могиле. Все это по сей день причиняло ему боль, как старая рана, как источник вины. Об этом ему тоже снились кошмары. Их сосватали, конечно. Они тогда были очень молоды. Но жена была хорошим человеком. Он вспоминал о ней с нежностью, не считая некоторых моментов в самом конце. Если бы он мог найти способ это сделать, он бы убил ее родственников в Вальджейсе. Даже сейчас, столько лет спустя. Люди не поступают так, как поступили они. У него был брат, у него была жена. Ему приходили письма, в основном из Ференты, в основном связанные с его новым предприятием по торговле тканями. Он просил корреспондентов писать на адрес Антенами Сарди, и приходящие письма пересылали ему. Рафил начал чувствовать искреннюю привязанность к юному Сарди, человеку, которого он спас. У кендатов есть пословица, что если ты это сделал, спас кому-то жизнь, то ты в ответе за все, что этот человек делает потом. Ему было интересно, каким станет Антенами Сарди, что он будет делать. Отец Рафила прислал письмо, самое важное для него. Его родители прибыли в Марсену, хвала Богу и Лунам. У него на глаза навернулись слезы от облегчения, когда он читал это, видел почерк отца. Он отправился в квартал Киндата в Сирессы, долгий путь, через много мостов. Зашел в молельный дом и вместе с остальными прочел благодарственные молитвы, когда взошли луны. Зажег белую и голубую свечи. Они не совсем поняли, почему нужно было так поступить, писал отец, но он сознаёт, что у Рафила должны были быть веские причины вот так выдернуть их из дома. Он не написал снова, это сильно ранило бы Рафила, и они благодарны ему за стойкую преданность им. «Он хороший сын», — писал отец. «Они сняли жилье в квартале кендатов Марсены. Гаэль об этом позаботилась, и они почти каждый день видят обоих внуков и поэтому счастливы. Он понимает, что они не будут нуждаться в средствах на жизнь, но не хочет, чтобы рафил чрезмерно себя этим обременял. Их потребности, — писал он, — не слишком велики». Но отец все же надеется, что у него будет достаточно денег на покупку книг, так как в спешке он не смог взять с собой большую часть своей библиотеки. Ему не хватает этих книг. Он закончил письмо приветом от них обоих и прибавил, что Гаэль тоже шлет ему привет. Гаэль прислала привет. Это не было на нее похоже. Рафил сомневался, что она это сделала, У них были другие отношения. Он продолжал думать об отце, который уже два раза лишался своей библиотеки. Оставлял ее, уезжая. Был разлучен с ней. Пришло письмо от Лени из Мачеры. Они собирались ехать в Ферьерес, когда она его отправляла. Она писала, что в Мачере было сложно, но Фолька успешно выполнил свою задачу. Как Рафил может или не может, прибавила она... Узнать у Серессы, в котором, несомненно, все известно из донесений. Леня не знала точно, что произойдет после их визита к королю Эмери варан Возможно, она отправится с Фолька в Акорси, возможно, оставит его и приедет в Сирессу или в Фиренту, туда, где будет находиться Рафил. Она выяснит, где именно. Она надеется, что строительство корабля продолжается, и его выздоровление тоже. Она ничего не писала о той ночи на ранчо её брата. Что она могла сказать, думал он, и что мог сказать он? Она предлагала теперь отправить серебряную струю вдоль побережья в Сирессу. У них возникнут трудности, прибавила она, ведь нужно будет найти для судна нового капитана, если Рафил намерен сам плавать на каракке. Элли мог бы командовать серебряной струей, но, вероятно, лучше, чтобы он стал рулевым у Рафелла на новом судне. А в этом случае им понадобится кто-то для струи. Он улыбался, читая все это, потому что сам думал точно так же. Он уже написал Элли и Раине видал, спрашивал у нее, не сможет ли она помочь им найти нового рулевого в Саренике, хотя в Сиресе это было сделать проще. Его радовало, что они с Леней думают одинаково, даже вдали друг от друга. Она подписала письмо, не выражая никаких чувств, и одними инициалами. Однако они изменились, теперь она была ЛС, а не Н. В ту ночь, когда она пришла на серебряную струю, она принесла ему очень ценные камни, которые можно было дорого продать. «Драгоценности в качестве платы за свободу». Позже он произвел подсчеты и предложил ей долю во владении кораблем, равную их стоимости. Ему не обязательно было это делать, но он это сделал. «Всегда ли мы можем объяснить самим себе свои поступки?» — думал он тогда. И до сих пор не знал ответа. Она написала это последнее письмо на Шарицком, чтобы его было труднее прочесть тем, кто мог его перехватить. Дни шли, он получал и другие письма от других людей. А потом А потом к нему пришел посетитель. Вчера незнакомый ему человек из Ференты, присланный Пьеру Сарди с запиской от Антенами. Этот визит наверняка стал причиной того сна, который Рафил видел этой ночью. Сейчас этот сон постепенно уходил из памяти, как уходит многое в жизни. Мы его нашли, писал Антенами. Валли объяснит, сообщите нам, что вы хотите предпринять. Человек по имени Пьедона Валли, по-видимому, один из их шпионов, встретился с Рафилом в маленькой конторе, которую тот снимал возле арсенала. Он отослал прочь двух помощников, которых нанял, дал каждому из них задание. Он выслушал пришедшего человека без посторонних. «Мы его нашли». Саиш, его брат, его младший брат находился в Астардане, на севере, среди торговцев бриллиантами и другими драгоценными камнями. Всегда существовала вероятность, что он в Астардане. Он взял джадитское имя и еще завел любовника и партнера из джадитов. Это не было большой неожиданностью. Как мог Рафил не предполагать, что это могло произойти? Могло стать причиной того, что Саеш бросил жену, маленьких детей свой дом и уехал в северный город. Бегство такого рода или смерть — вот что думал Рафил, когда Саеш исчез, и эти догадки до конца оставались самыми вероятными. «Любовника и партнера Саеша», — сказал шпион из Ференты, — «Зовут Гоффред Андерс. Он купец с севера, который много лет вел дела в Марсене и, вероятно, там и познакомился с Саишем Беннатаном, вел с ним дела». Они жили тихо, наняв троих домашних слуг и четверых работников для торгового предприятия. «Двое слуг прошли обучение и были телохранителями», — сказал Пьедона Валли. Рафил понятия не имел, как он это узнал». У Саэши и его партнёра был дом на берегу канала с торговыми помещениями на нижнем этаже. Их собственный дом, не взятый в аренду. В престижном районе прибавил Валли. Их дело, по-видимому, процветало. Они покупали и продавали необработанные драгоценные камни, а также обрабатывали их и вставляли в оправы. Дом большой, ухоженный и богато обставленный. Они очень хорошо одевались, когда выходили куда-то или принимали клиентов в своих торговых залах, меха и так далее. С ними не вступали в разговоры, к ним и близко не подходили, и они не знают, что Валли и еще один человек собирали о них сведения. «Люди Сарди, — сказал Пьедон Валли с гордостью, — выполняют свои задания очень тактично». Они могут вернуться на север снова, если сеньор Бен-Натан пожелает. Ему приказано исполнять все, о чем попросит сеньор Бен-Натан в связи с этим делом, а не к его услугам. Сообщите нам, что вы хотите предпринять. Что вы хотите предпринять. Что вы хотите. «Я не привык видеть Рафила Беннатана таким расстроенным, каким он был, когда мы встретились тем вечером у Арсенала. Он был невысоким, аккуратным, сдержанным человеком. Мне нравилось его чувство юмора. Помню, как хотел научиться так же быстро находить остроумный ответ. Но он умел сохранять непроницаемый вид бывалого торговца, когда ему это требовалось. Он был киндатом и бывшим корсаром». Такие люди умеют не выдавать, что им известно или что они думают. Мы встретились у главных ворот, среди шума и постоянных дурных запахов арсенала. К ним можно было привыкнуть, и люди привыкали. Но мне они никогда не нравились. День был солнечный, ветреный, в бризе с лагуной чувствовалась осень. Когда солнце село, было еще тепло, и все еще дул ветер. По небу бежали облака, но видны были звезды и голубая луна. Мы встречались здесь раз в неделю, чтобы взглянуть на Караку, поговорить с начальником или заместителем начальника арсенала, напомнить им это нужно было делать, сейчас строилось так много кораблей, что этот человек пользуется расположением герцога. Мы приходили в конце дня, когда арсенал хотя бы немного затихал, и после того как заканчивалась моя работа во дворце, а потом вместе шли куда-нибудь ужинать. Герцог прикрепил меня к Бен Натану. Это не стало обузой. Мы оба уважали купца Киндата, и герцог Ричи уже решил, что этот человек, хорошо разбирающийся в торговле, знающий мир, в том числе те его части, которые мы, возможно, не понимаем так хорошо, как нам бы хотелось. Может быть, полезен Сирессе. Стоило узнать его получше, дать ему повод остаться. Его вера могла стать проблемой, но здесь эта проблема была менее серьёзной, чем в большинстве других городов. Священники время от времени произносили яростные речи, совет их игнорировал в большинстве случаев. Я пригласил Бен Натана пожить в моем доме, пока строят корабль. По правде сказать, для меня это было благословением. Присутствие в доме еще одного человека в эти месяцы после смерти жены, особенно в долгие летние сумерки перед наступлением темноты. Он хотел подыскать для себя дом, маленький. У него был большой дом в Ференте, теперь он занялся торговлей тканями, Это нас заинтересовало. Мы не слишком доверяли семье Сарди и не слишком их любили, а они не слишком доверяли нам и не слишком любили нас. Они не были угрозой для нашей морской торговли и тарифов, нуждались в нас для перевозок по морю и получения некоторых товаров и материалов, но они покушались и довольно открыто на наш контроль над банковской сферой всегда существовали те или иные угрозы. Герцог хотел крепче привязать Рафила Бен-Натана и его состояние достаточно большое, чтобы строить Караку всего с одним партнером. К нашему городу, завоевать его лояльность. По крайней мере, и Бен-Натан, и его партнер пользовались банком Сирессы. Но помимо всего этого, он не нравился. Он был добр к моей дочери в такое время, когда я чувствовал, она нуждалась в доброте как можно большего количества людей. Конечно, она была слишком мала, чтобы это сознавать. Это были только мои чувства. Я понимал это уже тогда, не только оглядываясь назад позднее. Он пел ей киндатский колыбельный по вечерам, я это помню, на языке ботиары. Я наблюдал за ними и находил в этом некоторое утешение. На душе становилось легче, когда я слушал, как он поет моей девочке. Вероятно, Беннатан это знал, что он поет не только для нее, но и для меня тоже. Кто знает любовь? Кто скажет, что знает любовь? Что есть любовь? Скажи мне. Я знаю любовь. Говорит мне малышка одна. Любовь подобна высокому дубу. Почему же любовь подобна высокому дубу? Скажи мне, малышка, ответь. Любовь — это дерево, то, что желанное дарит укрытие от солнца и бурь. Я многое забываю, но помню эту песню. Такова память. У него не было своих детей, я у него спрашивал, его жена тоже умерла, он не сказал мне как. Возле арсенала в тот ветреный вечер я все же спросил, что его тревожит. Это было очевидно даже при свете фонаря, отчасти потому, что его настроение никогда не было очевидным. «Я пытаюсь справиться с трудным известием, Данио. Это не касается деловых вопросов и никак не скажется на Сирессе». «Это сказывается на моем друге», — ответил я. Он улыбнулся мне. Мы вошли в ворота, зашагали рядом. Много людей гуляло по широкой, недавно вымощенной брусчаткой пристани между лагуной и строящимися судами. В этот час здесь еще кипела работа. Плотники, весельные мастера, конопатчики, изготовители талии, парусов и пушек, кузницы, запах смолы. Все уладится», — сказал он. «Просто надо принять решение. Семейное дело». Накануне нам доложили о визите в его контору человека из Ференты. «Если я могу чем-то помочь, — сказал я, — прежде всего я обращусь к вам. Спасибо, Даню. Пойдем посмотрим на судно». Он пока еще не дал ему название В Сиресе считалось плохой приметой давать имя кораблю раньше, чем он будет готов отправиться в плавание. Как я понял, киндаты тоже опасались плохих примет. Люди приходили в арсенал по вечерам, чтобы прогуляться, показать себя, заглянуть туда, где обретают очертания строящиеся корабли, или посмотреть на почти готовые, стоящие на якоре в лагуне. Здесь каждую ночь работали проститутки, уводя мужчин к себе в расположенные неподалеку комнаты. Здесь было шумно круглые сутки, потому что корабли были нашей жизнью. Нас сопровождали два вооруженных телохранителя. Я находился здесь в качестве советника-герцога. Принято было обозначать свой статус, когда я выходил в город в этой роли. Меня едва ли можно назвать экспертом по кораблестроению. Важным было само мое присутствие, ведь, шагая рядом с киндатом, я представлял герцога и совет. Мы живем в мире, где правят символы. Может ли быть иначе? Мы оба тем вечером были хорошо, хоть и неформально одеты, оба возвращались с работы. Дорогая одежда тоже говорила о многом. Мой отец шил ту одежду, которую мы оба носили. Ему нравился Бен Натан, а моя мать даже немного увлеклась им. Она надевала украшения и душилась, когда мы приходили к ним обедать, что забавляло даже ее сына. Мои телохранители в тот вечер не очень хорошо справились со своими обязанностями. Много раз в своей жизни я думал, что пришла моя смерть. Тем вечером я тоже так думал. Они направлялись к кораблю. Его строительство продвинулось настолько, что его уже спустили на воду, и он стоял у причала среди других, в том числе иностранных купеческих судов, приплывших торговать, далеко от начала пирса, возле того места, где лагуна открывалась в море. Рафилу нравилось приближаться к своему кораблю, шагать по этой пристани вымощенной дорогой брусчаткой. На судне уже стояли все три мачты. Глядя на каракку, он чувствовал нечто пугающе близкое к любви. Тем не менее, весь день он думал о брате, о Гаэль с детьми, о том, Как переменчивы и любовь, как приходится переосмыслять воспоминания, когда получаешь новые известия, как внезапно начинаешь совсем иначе понимать свою жизнь и жизнь брата. Вот о чем он думал, когда увидел язык пламени на своем корабле, вдалеке. Он заморгал, уставился на него. Здесь было много людей, которые двигались в сгущающейся темноте, освещенной факелами. Они разговаривали, смеялись, но именно он смотрел только на тот корабль, и именно он увидел огонь. Дул ветер, Рафил побежал. Здесь всегда существовала опасность пожара, по всему арсеналу разводили огонь, ну как еще отливать большие и малые пушки и все другие металлические детали для кораблей. Кроме того, нельзя было забывать о возможности намеренного поджога. Зачем позволять конкуренту без помех построить галеру или каравеллу? А многие строящиеся здесь корабли принадлежали владельцам не из Сирессы. Возможным конкурентам Стражники арсенала должны были охранять их еще более внимательно, иначе город потерял бы слишком большую прибыль. А некоторые строящиеся сейчас корабли предназначались для войны Верховного Патриарха, для Тароуза. И его корабль тоже. Для этой войны. «Пожар!» — услышал он свой крик. «Пожар! Пожар!» Он продолжал кричать на бегу. Одно это слово, снова и снова. Люди среагировали. Они всегда реагировали на такой крик. Один горящий корабль, одна вспыхнувшая кузница, и столько всего сгорит, если ветер дует с моря. На бегу Рафил указал вытянутой рукой на каракку, споткнулся, удержался на ногах. «Разве не для этого здесь стражники арсенала, во имя всего, что в Сиресе считают святым? Здесь должны быть пожарные, оборудование и люди!» В отчаянии думал он, продолжая кричать, продолжая бежать. Он увидел на своем корабле еще один оранжевый язык. Теперь кричали и другие люди. Потом он увидел еще кое-что, когда его крик подхватили. Может быть, потому, что его подхватили. Человек, больше похожий на тень, появился на палубе караки, забрался на поручни, постоял мгновение, потом прыгнул и полетел вниз, в лагуну. Рафил увидел его, потому что смотрел туда, пока бежал сквозь зловещую темноту, расталкивая людей, ругаясь, протискиваясь мимо них. Это мог быть рабочий, спасающийся от огня. Но пожар еще не сильно разгорелся, можно было попытаться его потушить. И именно это следовало делать рабочему во время случайного пожара. Следовательно, это мог быть человек, который пытался устроить поджог и хотел сбежать теперь, когда подняли тревогу, в надежде, что пожар, который он устроил, станет невозможно потушить к тому моменту, когда подоспеет помощь, а он уже уплывет в темноту. По-видимому, никто, кроме Рафила, не заметил ни этого человека, ни всплеска в том месте, где он упал в черную воду. Иногда бурная деятельность — лучшая ширма для того, что ты хочешь скрыть. Хаос может тебя спрятать. Он пользовался этой истиной в свое время. Это было то, что он знал, если бы он не оказался здесь сегодня, если бы это был не их корабль, вспышки огня могли превратиться в пожар, раздуваемый порывами ветра, раньше, чем кто-либо... Это еще может случиться. Огонь, разрушитель, враг в любом городе мира. Черры и его телохранители бежали вместе с ним. Один из них, более молодой, обогнал Рафила, поднимая тревогу на бегу. Рафил бежал дальше, продолжая кричать. «Мне никак не удастся добраться до человека в воде», — думал он. «Никак не удастся определить, куда он плывет и где вынырнет. Им нужно добежать до Каракии, молиться о прибытии стражников и огнеборцев». У него не было оружия, не считая ножа, которым пользуются за едой. Он все же выхватил его, хотя это было бессмысленно. А потом, так как иногда луны посылают тебе благословение или проклятие и дарят то, что может и не быть даром, Рафил увидел в воде человека. Кто-то плыл совсем недалеко от них. Этого не должно было случиться. Это случилось. Ты можешь добиться успеха или потерпеть неудачу, выжить или погибнуть из-за таких моментов. Можешь вынырнуть на поверхность живым или утонуть, или быть убитым в лагуне. Он изменил направление бега, ринулся к воде, нырнул, не замедлившись и не подумав о том, что делает. Не похоже на него. Совсем. Он бы никогда этого не сделал, если бы подумал. Он сжимал в руке нож, вот и всё. Здесь бросали в море кольцо с драгоценным камнем. Рафил Беннатан знал об этом. Абсурдная мысль в такой момент. Но герцоги Серессы действительно таким образом заключали брак с морем каждый год, с морем, из которого они черпали свое богатство и власть, все свои дары. Ночная вода оказалась холоднее, чем он ожидал. Мутное, чёрное, полное водорослей. Он был в тяжелой одежде, в сапогах, и плавал он плохо. Он сделал глупость. Он всегда старался жить, не совершая глупостей. И один-единственный момент... Но, кажется, он нырнул в нужном месте. Луна и бог проявили доброту. Или ему было предначертано умереть сегодня ночью в Сирессе? Он и правда настиг человека, который спрыгнул с корабля. Невозможно, чтобы в этой лагуне ночью плавал кто-то другой. Люди так не поступают. Мужчина плыл легко, уверенно, надеясь, что темнота его скроет. Это должно было сработать. Он был обнажен по пояс, и это свидетельствовало о том, что он намеревался или был готов прыгнуть в воду, спасаясь от пожара, который устроил. Он мог оказаться воином, стражником, убийцей. Рафил не был ни тем, ни другим, ни третьим. Впрочем, нет, он был убийцей. Не в буквальном смысле, но все равно. Он нанес удар ножом, как только прыжок в воду, и несколько грибков приблизили его к поджигателю. У него было одно преимущество — внезапность. Никакая туника не мешала его клинку. Он плохо видел в воде, нацелился в грудь, и ему показалось, что он попал в нее. Нож был недостаточно острым, рана оказалась недостаточно глубокой. Мужчина быстро обернулся, схватил рафила и утащил его вместе с собой под воду. Темная и холодная лагуна. Пловец сильно вывернул запястье рафила. Его рука разжалась, нож выпал, исчез в черной воде. Не так, как кольцо свадебный символ, Мужчина изменил положение, а затем обхватил Рафила сзади, сдавив толстой рукой его горло. Не надо даже душить человека под водой, подумал Рафил. Достаточно быть моложе, лучше уметь плавать и задерживать дыхание. Я такой глупец, подумал он. Он извивался, корчился и наконец-то сумел нашарить глаза этого человека здоровой рукой, чтобы надавить на них. Но руки его отяжелели в море, а его противник был сильнее, проворнее, он лучше плавал, да, и... И рука на его горле разжалась. Потом все тело этого человека подалось назад, его оттащили от Рафила. Появился кто-то еще, кто-то схватил поджигателя. Отчаянно нуждаясь в глотке воздуха, Рафил устремился вверх. Он вырвался на поверхность, задыхаясь. Запястье болело, и Рафил опасался, что оно сломано. Здоровой рукой он попытался сбросить с глаз водоросли. Он пока не мог дышать как следует, окруженный воздухом, все еще боролся за воздух. «Кто это? Кто его спас? Черра? Мог ли Даню это сделать?» Он снова попытался вытереть глаза и лицо. Причал арсенала оказался недалеко. Можно утонуть так близко от суши. На причале царила лихорадочная деятельность. Люди бежали туда, где горел его корабль. И была опасность, что огонь распространится. Вот в чем был ужас. Он увидел черу на краю лагуны. Тот стоял на коленях с вытянутой рукой и кричал, чтобы Рафил плыл к нему. Двоих телохранителей рядом с ним не было. Они побежали вперед, Или один из них? Послышался плеск. Из темноты Сиресской лагуны рядом с ним вынырнули две фигуры. Один человек был без сознания, обмякший. Второй, незнакомый, с длинными волосами и впечатляющей бородой, обхватил первого сзади. «Он не умер, я думаю», — сказал этот человек. Он говорил с ботиарским акцентом, незнакомым Рафилу, хоть он и чувствовал, что должен его знать. «Лучше бы он был жив. Мы захотим узнать, кто его послал, не так ли?» «Все контролировать невозможно», — думал Рафил, сидя на мостовой возле арсенала, в луже воды, стекающей с него, — все еще с безумно быстро бьющимся сердцем. Кто-то набросил ему на плечи плащ. Запястье еще болело, но он не думал, что оно сломано. Его трясло. «Ты старался держать свою жизнь под контролем. Насколько это доступно человеку?» — думал он. «Наверное, тебе хотелось этого потому, что у тебя отняли почти всякую возможность ее контролировать еще в детстве». Ты не мог принимать никаких решений на той полоске берега, на краю другого моря, если ты был ребенком. Желания было недостаточно. Он навсегда запомнил лицо отца там, у другого моря. Он опустил взгляд на воду лагуны, растекающуюся вокруг него. «Ты просто не можешь», — думал он, — «не можешь контролировать некоторые вещи, возможно, большинство вещей, даже свои собственные порывы. Возможно, придется как-то научиться не приходить от этого в ужас, принять это, надеяться или доверять. Надежда и доверие — это сложно. Они могут обмануть тебя. Вот в чем вечная проблема» но могут также спасти или изменить твою жизнь. Или не они, а нечто совершенно неожиданное, не имеющее отношения к контролю и к доверию. Данио Чарро что-то настойчиво говорил, склонившись над ним. Рафил заставил себя посмотреть ему в лицо, надеясь, что это поможет ему сосредоточиться на словах, подобно тому, как очки помогают, рассмотрев написанное, прочесть его. Герцог Сирессы пользуется очками, и Пьеро Сардии тоже. Его мысли все еще разлетались в разные стороны, как птицы над полем боя или над морем, когда раздается выстрел из пушки. Ласточки. Моряки считают ласточек добрым знаком. Возможно, потому что их появление означает близость земли. Однако иногда близость земли сулит беду, не так ли? «Рифы? Враги?» «Это ужасно. Ему необходимо обуздать свои разбегающиеся мысли». Он заставил их вернуться туда, где находился сам. Посмотрел направо, вдоль набережной арсенала. Запястье болело. Даниэл продолжал говорить. «Послушайте меня. Они справились с пожаром. Справились, Рафил, все в порядке. Вы вовремя заметили огонь». «А этот остался жив и заговорит», — произнес голос, который он слышал в воде. Подняв взгляд высоко вверх, он увидел того, кто его спас. Голый по пояс, покрытый шрамами мужчины с длинными рыжими волосами и рыжей бородой, стоял над бесчувственным поджигателем. Совершенно незнакомый ему человек. Даню поднялся откашлялся и сказал этому великану очень тихо. «Вам опасно здесь находиться, мой господин, поэтому я не стану называть ваше имя, но мне кажется, я знаю, кто вы». «Я здесь не для того, чтобы прятаться», ответил Рыжебородый. «Густые брови, длинное худое лицо». «Я здесь для того, чтобы поговорить с вашим герцогом и с вашим советом, если понадобится». «Сиреса поступает вероломно. Она ведет дела с Сарантием под его фальшивым именем. Но я верю, что вы не предадите меня, если я скажу вам, почему я здесь». «Мы слишком легко предаем», — сказал Гведанио Чарра. В ответ великан натянуто улыбнулся. Рафил с трудом встал на ноги. С него все еще текла вода. «Этот человек, — сказал Сарантий, — а не Ашариас. Так же поступал Верховный Патриарх, он никогда не произносил другое название. Рафил взглянул на своего друга. Выражение лица Черры было напряженным. «Откуда вы меня знаете?» — спросил у Гвиданио рыжебородый мужчина. Короткая пауза. «Меня хорошо обучали много лет назад. Географии и другим предметам. Я знал ваше имя до падения города, и я советник герцога Ричи. Мы узнаем все, что можно, о некоторых людях. «Конечно, узнаете», — ответил высокий человек. Он снова холодно улыбнулся. «В его улыбке есть злость, даже ярость», — подумал Рафил. Мужчина отвернулся и сплюнул в воду. Рафил его совсем не знал и не понимал, почему он так сердится. Поджигатель неподвижно лежал у их ног. «Мы знаем, кто это?» — спросил Рафил, и это были его первые слова. «Кто его послал?» «Сейчас узнаем», — ответил высокий мужчина. «Мои люди сейчас придут с ними». Он впервые пристально посмотрел на Рафила и сказал... «Мое имя — Скандир. Раньше меня звали бан Раска трипон тракезийский Теперь я не пользуюсь этим именем, я теперь ничем не управляю. Я сражаюсь со шаритами-османами на Востоке во имя святого Джада. Это все, что я делаю». И Рафил узнал это имя. Оба имени, все их знали. Он поклонился с уважением и даже с благоговением. Потом взглянул направо, куда указывала рука этого человека, и увидел группу людей, которые вели к ним нескольких мужчин. И среди них находился человек, которого Рафил узнал, когда того подтолкнули в спину так, что он споткнулся. И вот так Рафил наконец понял, почему подожгли именно его корабль, и снова осознал человеческую глупость, безграничную способность людей делать глупости. Снова. Ему захотелось заплакать, хотя он и не был, даже в детстве склонен к слезам. В детстве он был осторожным, ни с кем не делился своим горем, скрывал его, видя горе отца. В этом он не изменился. Он до сих пор помнил, как смотрел назад с палубы корабля, уносящего их из страны, которая была их домом. Из города, где каждый вечер до него доносилась музыка, из сада дальше по переулку за их домом, с площади на другом конце переулка. И уже тогда, в детстве, он понимал, кто так красиво играет на струнных инструментах, и он чувствовал облегчение и надежную защиту, слушая музыку, пока наступала ночь. Он не ожидал, что его так быстро узнают. Это не входило в его намерение. Но, может быть, это и к лучшему. Молодой человек только что сказал, что он советник герцога Ричи, а он приехал сюда именно из-за герцога. Прыжок в лагуну за убегающим поджигателем, возможно, окажется лучшим, что он мог предпринять. «Джад либо на твоей стороне, либо нет». Он хотел найти сегодня ночью святилище. Он пропустил вечерние молитвы, нужно было это искупить. «Планы все время нужно менять. Если ты мятежник, вступивший в борьбу с огромной силой, ты делаешь это, иначе погибнешь. Или погибнут люди, сражающиеся вместе с тобой и за тебя». «Храбрые и юные, верящие тебе». Это случалось слишком часто. Он похоронил столько молодых людей. Вот чем он занимался, раскотрипон Трипон по прозвищу Скандир. Воевал с малым количеством бойцов против всей мощи Гурчу-разрушителя. Смерть была неотъемлемой составляющей этой войны. Она была написана напротив его имени. Он не проживет долго. Скандир знал это. Но у этого молодого человека, узнавшего его возле арсенала Сирессы, было знакомое ему выражение лица. Он разглядел его даже при свете факелов, потому что когда-то он был королем и посетил дворы многих других правителей. Он увидел ум и внутреннее спокойствие даже в такую ночь, какой стало это он и сам обладал первым качеством, но не вторым он весь состоял из ярости она горела в нем постоянно он был спокоен только во время сражения или когда планировал его тогда он бывал точным изобретательным смертельно опасным в промежутках между схватками со шаритами он чувствовал себя так будто вот вот задохнется умрет от ярости Сарантий пал, и они позволили этому произойти. Святилище священной мудрости Джада, простоявшее тысячу лет в блеске своей славы, теперь осквернили неверные, превратившие его в один из своих храмов. Черная желчь поднималась к горлу, стоило ему лишь подумать об этом. Он просыпался по ночам, неслышно мерил темноту широкими шагами, не думая о том, куда идет, где находится. «Ты не заслуживаешь милости Джада, продолжая жить под его солнцем, если позволил этому случиться. Никто из них не заслуживает, если только не наносит ответных ударов. Он наносил» ради джада, ради своей собственной души и в надежде на свет после смерти. Он сражался за город, привел две сотни человек из самой Тракезии на северо-восток через земли, к тому времени уже находившиеся под властью османов. Постоянно убивал, устраивал набеги и диверсии в тылу армии Гурчу, пока она осаждала тройные стены. Армии, какой бы мощной она ни была, можно досаждать. Для этого требовалось оружие и боеприпасы, и еда. Он охотился за их фургонами, подвозившими вооружение, инструменты для рытья траншей, пушечные ядра, фураж для лошадей. Он сжигал лошадей. Убивал куртизанок, которых привозили обслуживать командиров огромного войска Гурчу, пока продолжалась осада. Он делал такие вещи, о которых не мог бы с гордостью вспоминать ни один человек, разве только в темноте, как он. Он делал их ради города и Бога, чтобы обозначить, что он там был. А потом, когда они проиграли, когда рухнули великие стены, он сбежал в тракезию и остался верен избранному пути, ожидая, что проживет короткую, полную жестокости жизнь. Он вел нескончаемую войну против ашаритских поселенцев, против фермеров, крестьян и их детей, войну против кузнецов и ремесленников, против сборщиков, налогов и солдат Гурчу, когда удавалось собрать достаточно бойцов и найти место, где это было возможно. Его имя внушало ужас ашаритам Османом Они со страхом сопротивлялись призывам селиться в тракезии. В его тракезии. Его не поймали. Иногда чуть было не ловили, да. Несколько раз чуть не убили, да. Ранили и много раз. Среди врагов распространялась легенда, что рыжебородого гиганта невозможно убить. Что Скандир даже не человек, это демон, посланный против них солнечным богом. Он не возражал. Это было полезно. А вот раны полезны не были. Они не позволяли ему ездить верхом, а серьезные могли его прикончить. Ему повезло, когда он получил рану, которая должна была его убить. В конце концов, он же не был демоном, посланным джадом. Кто-то из его команды в то лето узнал целительнице из ближайшей деревушки, и ночью его привезли к ней. Она промыла и забинтовала рану от меча у него в боку. Все это делалось скрытно, он взял с собой только двух сопровождающих, когда приехал к ней. Она была очень молодой, но умелой и умной, и она показалась ему красивой. Но женщина, которая спасла тебе жизнь, обычно кажется такой. Она была язычницей, не верившей в Джада, но это не имело для него значения. В его жизни не было места для любви никакого. Но он был достаточно молод, чтобы желать женщину. И однажды вечером, когда он вернулся к ней, привезя двух раненых бойцов, она призналась, что питает к нему такие же чувства. Ту ночь они провели вместе. А потом и другие ночи, каждый раз, когда он оказывался неподалеку и мог добраться до нее. Она стала островком покоя, благословением, гаванью в его жизни, полностью лишенной подобных вещей. Он сказал, что она из-за него рискует. Она ответила, что сама выбирает свои риски. Это будет продолжаться много лет после того времени, о котором здесь рассказывается. Раско по прозвищу Скандир проживет гораздо дольше, чем ожидал, и умрет не на поле боя. Рядом с его постелью будут сидеть две женщины, держа его большие, покрытые шрамами руки — А потом священники прочтут молитвы и зажгут свечи за упокой его души. Стоя на длинной набережной возле арсенала в Сирессе, он смотрел, как восемь его людей ведут к нему четверых Сирессов. Их не связали, но крепко держали каждого за руки с двух сторон, и он знал, что к их ребрам приставлены кинжалы. Командовал там Илья. Его брат Итаний остался охранять их маленькое судно, пришвартованное за караккой, которую подожгли. Такое место им отвел случай. Итаний погасил пожар, как увидел скандир, взглянув в ту сторону. Оба брата были с ним с самого начала. Они пришли к нему с далекого юга Тракезии, из таких опасных земель, что дома там для надежности строили на сваях, и в них можно было попасть только через люк снизу, что позволяло легко прикончить незваного гостя. С такими людьми не пожелаешь враждовать, но зато захочешь сражаться рядом с ними в боях. То, что они потушили пожар, который, выйдя из-под контроля, мог охватить весь арсенал, должно расположить к ним здешние власти, если он может рассчитывать на чье-то расположение в Сирессе. Перед этим они наблюдали за группой мужчин, глупых мужчин, надо заметить, которые собрались слишком близко к тому месту, где стояла Каракка, и рассматривали ее. Илья указал на них. Сказал, что видел, как они поговорили с чиновником арсенала, а потом этот человек подошел и отозвал плотников и других кораблестроителей с караки сказав, что они уже достаточно потрудились в этот летний вечер и могут отдохнуть остальную часть ночи. Даже посторонний в этом городе понимал, что это необычно. Арсенал Сирессы славился тем, что работы здесь велись днем и ночью, и корабли спускали на воду один за другим. Скандиры его люди продолжали наблюдать. Некоторые уже спустились на мощенную пристань по его приказу. Некоторые оставались на их судне, готовили груз к утренней торговле. Это был настоящий груз. Вино из кандарий, оливковое масло и чистейшая синяя краска с востока, ляпис-лазурь, которая стоила дороже золота. Ее он отнял у купцов из Дубравы, которые шли караваном через Саврадию. Он не убил их. Скандир, как правило, не убивал джадитов, но ему всегда нужны были деньги. Без них нельзя вести войну против неверных во имя джада». «Вы можете считать это налогом», — сказал он тем купцам. Он всегда так говорил. Дубрава отказала ему в деньгах, он побывал там, просил. Он понимал, что они в трудном положении, но раз они ему отказали, он возьмет сам. Во имя Бога. Скандиры его люди плыли в Сирессу не за этим, но он понимал, что можно заодно заняться торговлей, и раз уж он сюда собрался. Этот город постоянно торговал с Ашариасом, почти с самого падения Сарантия. У Сирессов были там склады, агенты жили там вместе с семьями, караваны купцов ходили туда и обратно по суше через перевалы, платя удобные таможенные пошлины. Они жили больше ради прибыли, чем во имя веры. Мир знал об этом, но... Но, кажется, сейчас что-то происходило, и он был готов узнать, что это значит для здешнего герцога, временного герцога. Поэтому он приплыл в Сирессу, и они увидели одинокого человека, который, не спеша, поднялся по пандусу на пустую каракку. Большой корабль, дорогой, за ним должны были внимательно следить охранники, но, по-видимому, не следили. Скандир изменил свои планы. Это бывает. «Почему вы прыгнули в воду?» Спросил я у Скандира. «Не знаю, почему этот вопрос первым пришел мне в голову, пока мы смотрели, как его люди ведут четверых серессов в эту сторону. Явно к нам. Ко мне, как к находящемуся здесь представителю герцога. Я узнал того, кого они вели» и мое сердце сбилось с ритма. Это имело очень большое значение, учитывая преднамеренный поджог в арсенале и присутствие здесь человека, стоящего рядом со мной. Этот стоящий рядом со мной человек недавно был правителем огромной части тракезии. Всех джадидских правителей в тракезии Гурчу лишил имущества — Они стали беглецами, за которыми охотились, за чьи головы назначили награду. Его пока не поймали, он сам стал охотником. Жестокие расправы заставляли все новых молодых людей присоединяться к скандиру. Тракезия, земля древних, рождалась сильных мужчин и женщин. Об этом мне рассказывал мой учитель. И самый сильный из них оказался рядом со мной этой ночью без всякого предупреждения. Худой, почти тощий, но с мускулистыми руками и покрытой шрамами грудью. На его руках я тоже заметил шрамы. Он посмотрел на меня сверху вниз, когда я задал ему этот вопрос. Мой рост выше среднего, но он возвышался над всеми нами, все еще мокрый после лагуны. — Не знаю, — откровенно ответил он. Тот человек сделал нечто плохое и убегал после этого. А потом этот человек прыгнул в воду за ним. Он посмотрел на Рафила и неожиданно улыбнулся. Рафил медленно покачал головой. Он еще не пришел в себя и был явно потрясен. Спасибо. Вы спасли мне жизнь. Я вспомнил, что мне тоже надо поблагодарить его от имени Серессы. Я тоже еще не очень хорошо соображал. «Спасибо», — прибавил я. Потом повернулся к одному из двух моих телохранителей, уже вернувшихся к нам, и сказал то, что должен был сказать сразу же. «Найди герцога. Он должен еще быть во дворце. Передай ему. Очень важно, чтобы он немедленно пришел сюда». Тот слегка побледнел. — Вы хотите, чтобы я сказал? — Да, хочу. Ты правильно понял. Возьми лодку, так будет быстрее. В последних словах не было необходимости ни не для сиресца. Телохранитель бегом бросился к воротам. Рафил пошел в другую сторону, вдоль пристани. Нагнулся и вернулся, держа в руках темную тунику и меч скандира. Великан натянул тунику через голову. «Мне следовало снять одежду», — сказал Рафил. «У меня нет опыта в таких делах». «А у кого он есть?» — спросил скандир, убирая с глаз длинные мокрые волосы. «Но проблемой становятся сапоги». «Да», — согласился Рафил. «Вам понадобятся новые сапоги». «Сапоги высохнут», — ответил тот. Рафил протянул ему меч и пояс. «Их скандир тоже взял». «Я без них голый», — сказал он, застегивая пряжку. Рафил ничего не сказал. И я тоже. Что можно было сказать? «Жизнь невообразимо далёкая от моей и его жизни», — подумал я. Рафила изгнали из его дома. Этот человек изо всех сил боролся, чтобы не потерять свой. Боролся против завоевания, вторжения, забвения. Были ли эти две судьбы зеркальными отражениями друг друга? Мне никогда раньше не приходило это в голову. Скандир повернулся ко мне. «Вы знаете тех, кого ведут сюда мои люди?» «Знаю», — ответил я, возвращаясь в настоящее время, в эту ночь. «К сожалению». Он приподнял бровь. «А, знатные люди?» «Один из них — член Совета Двенадцати», — ответил я. Они уже подошли близко. Я видел ярость в глазах и в позе этого человека. И еще кое-что. «Это те, кто послал на корабль поджигателя. Мы видели, как он стоял с ними. Тот, кто лежит здесь», — произнес скандир достаточно громко, чтобы они услышали. Они послали его на корабль после того, как рабочим велели уйти. Похоже, они подкупили чиновника арсенала на причале. Вероятно, и стражников тоже. «Это ложь!» — крикнул Бранко Чотто, самый новый, самый молодой член нашего совета, которого крепко держали, прижав к его ребрам кинжал. «Ну вот», — сказал скандир, — «что ж, ты совершил ошибку». — Нельзя так со мной разговаривать. Илья, сделай ему больно, но не убивай. Кинжал вонзился в бок Чотто. Он завопил. Мне тоже захотелось скрикнуть. — Я прикажу тебя высечь и сжечь! — зарычал Бранко. — Не прикажешь, если умрешь, — ответил скандир. Он выглядел неестественно спокойным. «Но откуда мне было знать, что для него естественно?» «Заговоришь опять, пока тебя не спрашивают, и тебя убьют», — прибавил он. «Я не отличаюсь терпением. Этот человек, лежащий у моих ног, и трое твоих спутников, и чиновник, и стражники у караки никто из них не пожелает умереть во время допроса». «Рискнуть своими семьями, чтобы тебя защитить. Ты должен это понимать». Я с трудом сглотнул. Он был прав, но мне необходимо было взять ситуацию под контроль. Я был советником герцога Сирессы. Этот человек не имел здесь никакого положения. Вполне вероятно, мне следовало арестовать его и задержать, учитывая наши отношения с Ашариасом где его, возможно, ненавидели больше всех живущих на свете. По-видимому, он что-то понял. По моей позе, по лицу. Скандир взглянул на меня и сказал. «Мы можем подождать вашего герцога, а вы тем временем примите решение. Мои люди и я к вашим услугам. Как ваше имя? Ваша должность?» Я сказал ему. Он кивнул. «Вы молоды для советника-герцога». «Сколько вам было лет, когда вы стали банраской?» — спросил я. «Возможно, дерзко, но я был на грани в ту ночь. Сколько вам было, когда вы пошли воевать?» Он усмехнулся. «Меньше, а потом немного больше. Будем ждать». «Я этого хотел». В этом происшествии во всех его аспектах должен был разбираться герцог Ричи, Но пройдет еще некоторое время, прежде чем он появится. Мне нужно было сделать еще кое-что. «Вы знаете, какого чиновника видели вместе с сеньором Чотто?» — спросил я у людей Скандира. «Я его узнаю, когда увижу. У него не хватает пальца на левой руке», — ответил тот, которого звали Илья. Это сильно облегчило задачу. Я отправил моего второго телохранителя за дюжиной стражников и ночным начальником арсенала. Он должен был уже явиться сюда. Скорее всего, он боится. Скорее всего, он прячется. Я велел своему человеку выбрать стражников из стоящих у входных ворот. Теперь меня беспокоили те, кто находился на дальнем конце пристани. Или некоторые из них. Наверняка только некоторые. Возможно, если повезет, только один. Наконец я повернулся к Бранко Чотто. Я знал этого человека, примерно моего возраста, получившего место в Совете при помощи влиятельного отца. Очень влиятельного. Один из аспектов этой ночи, которые требовали участия герцога. Я посмотрел мимо Чотто на других задержанных еще один человек, которого я знал, тоже примерно моего возраста. «Тацио», — сказал я, — «что вы наделали? Что вы позволили сделать?» Скандир услышал мой тон и кивнул. Его боец отпустил кузена Четто, Порядочного человека, насколько я слышал. «Позволил!» — произнес он и с трудом сглотнул. «Позволил, чарра Я видел, что он чуть не плачет. «Закрой свой рот, кузен! Мой отец скоро будет здесь!» «Неужели? Зачем?» — спросил я. «Зачем, если вы просто явились к арсеналу насладиться летним вечером? Вы спешно отправили гонца к вашему отцу. Снова спасать вас?» Взгляд чёт был убийственным. «Мы погнались за убегающим человеком, когда поймали этих четверых капитан. Это сказал еще один из людей Скандира. «И поймали его?» «Поймали. Он далеко не ушел. «Хорошо. Живой?» — спросил Скандир. Он был очень спокоен, словно проводил вечер с друзьями у лагуны. Это мне помогло. «Немного помят, он пытался сопротивляться». «Живой?» — повторил Скандир. «Возможно», — ответил тот. «Думаю, да». «Где он?» Этот вопрос задал я. Я напомнил себе, что эту встречу должен контролировать я. Тот, кого звали Илья, дернул головой назад. «Немного дальше, по направлению к Караке. Он не ушел далеко, как только что сказал наш человек». Около дюжины стражников арсенала подбежали к нам, гремя доспехами. «Хорошо, что поторопились», — подумал я и сказал. Пусть двое из вас пойдут и приведут человека, которого они вам покажут. Он нам нужен живым. Остальные принесите еще факелов и встаньте вокруг нас. Нам понадобится свободное пространство и больше света. Э, может... Э, может пройдем в мой кабинет, сеньор Чара? Это предложил начальник арсенала, который наконец-то подошел к нам, быстрым шагом, несмотря на свою тучность. На его круглом, бородатом лице отражались мрачные предчувствия. И не зря, по многим причинам. Нет, пока здесь факелы и кольцо из стражников. Не знаю, почему я на этом настаивал. Может быть, просто для того, чтобы настоять на чем то Я был еще молод в ту ночь. Рафил выступил вперед. «Неужели вы...» Тихо спросил он Бранко Чотто. «Действительно собирались сжечь мой корабль, рискнуть всеми стоящими здесь судами, всем арсеналом, потому что Фолько до да Корси заставил вас выплатить мне компенсацию за мое похищение этой весной. Неужели вы действительно так глупы?» «Признаюсь со стыдом, я об этом забыл». Меня там не было, но мне рассказали. До этого мгновения я понятия не имел, почему устроили пожар. Теперь я понял. И да, Бранко не казался мне настолько глупым, настолько одурманенным гордостью и властью. Решающие моменты в чьей-то жизни, в жизни многих, в делах городов государства и империй могут возникнуть из-за чьей-нибудь глупости. Прошло двадцать лет после той ночи. С тех пор я уже много раз видел, как это случается. Рафил увидел, как к ним ведут то и вопрос, почему кому-то пришло в голову поджечь корабль, исчез. Как исчезли к этому времени языки пламени вдалеке. Он должен был благодарить за это Скандира и его людей. И Сересса тоже. Хотя мишенью всего этого, судя по всему, был лично он. И поводом стала мелочная глупая месть. Нечто вроде ненависти. Извечной ненависти. «Мне нечего вам сказать», — ответил Чотто. «Вы не стоите моих слов». «Потому что я киндат?» — спросил Рафил. В нем не быстро разгорался гнев, но сейчас он был в ярости и понимал это. Нужно было сохранять самообладание. «Не стойте моих слов!» — угрюмо повторил Чотто. «А я стою?» — спокойно спросил тогда человек по имени Скандир. «Я стою ваших слов, если задам вам тот же вопрос». «Более мудрый человек проявил бы осторожность», — подумал Рафил после предупреждения и кинжала. «Более мудрый человек не стоял бы здесь, раненый и удерживаемый с двух сторон, после того, как устроил пожар в одном из самых пожароопасных мест Сирессы». то напомнил себе Рафил, — «член городского совета. В некотором смысле это делало совет двенадцати менее устрашающим. Пусть даже они могли пытать и убивать людей, отрезать им руки и другие части тела. Но если один из них настолько глуп, он даже сам пришел в арсенал, чтобы посмотреть. Чет-то опустил взгляд и отвел его в сторону, потом посмотрел на гвидание черру Я не отвечаю на вопросы неотесанных мужланов и киндатов насквозь мокрых и воняющих лагуной. «Придут мой отец и герцог, и мы обсудим это дело как цивилизованные люди. Я полагаюсь на вас в том, чтобы...» В чем он готов был положиться на гвидание черру так и осталось неизвестным. Хотя можно было догадаться, думал потом Рафил. Потом, означало позднее, в ту же ночь, когда он вернулся в дом черры и вспоминал, как человек по имени Скандир Убил Бранко четко прямым ударом меча, стоя на новой брусчатке арсенала Сирессы, недалеко от края лагуны, под голубой луной и многочисленными звездами летней ночи. то не издал ни звука. Он упал. И только тогда раздался слабый звук. — Я его предупреждал, — мягко произнес скандир. Рафилу показалось, что у него из головы исчезли все мысли. Она стала пустой, как угол холста, на котором художник еще ничего не нарисовал, который ждет, когда на нем появится изображение. Корабль, дерево, человек, лошадь, облака. Ясность. Великан нагнулся и вытер свой клинок о верхнюю тунику Чётто. Меч был большой. Он сделал им легкий выпад, как будто маленьким. Человек жил, дышал, умер. Живой, мертвый. В скандир вложил меч в ножны. Рафил посмотрел на Гведанию Черру, лицо которого стало смертельно бледным. У него самого лицо, наверное, стало таким же. Он это чувствовал. Тучный начальник арсенала с каким-то отчаянием вытянул руку, схватился за руку ближайшего к нему охранника, чтобы устоять. «Интересно», — подумал Рафил, — «упадет начальник или нет?» «Внезапная и крайняя жестокость может повлиять так», — подумал он потом. «И смерть. Смерть тоже может». Заносчивый мужчина произнес презрительные слова и вот он лежит бездыханный на темных камнях, еще больше потемневших от крови. «О, Джад!» — сказал Гведанию Черра. «О проклятие!» «Я его предупреждал», — повторил Скандир. «Он... он был...» — Черра почти не мог говорить. «Он был членом Совета, я это слышал. Но подумайте...» Так лучше. Разве вы собирались устроить суд над одним из членов Совета 12 за то, что он поджег корабль Киндата? Судить человека, у которого, по-видимому, богатый отец. Здесь правят богатые отцы. Разве нет? Он совсем не встревожен, понял Рафил. Можно даже сказать, что это его почти забавляет, что он развлекается. Но также... «Думает? Анализирует?» «Вы получите людей, то прибавил Скандир, — «в том числе того, которого я выудил из воды. Они дадут показания, как и подкупленные стражники. Уверен, что начальник арсенала пожелает поговорить с последними по своим собственным причинам. Мне кажется, герцог захочет выслушать и его тоже». У начальника арсенала вырвался слабый непроизвольный звук. Скандир тонко улыбнулся и продолжил. «Никто не усомнится в этом преступлении. Преступлении, которое при таком ветре могло испепелить все ваши верфи. Вы это понимаете. Ваш герцог придет и будет благодарен, что я упростил ему это дело. Решил проблему. Что бы он ни сказал вслух». «Вероятно, он прикажет отвезти меня во дворец. Под конвоем. Я опасный человек. И там мы поговорим о том, о чем я приплыл сюда поговорить, до того, как вынужден был спасать корабль и, возможно, арсенал Сирессы». «Думаю», — закончил он с некоторым удовлетворением, — «я нашел хорошее решение для всех. Вы бы не смогли его казнить» но его надо было казнить казнить подумал рафил словно издалека пока все они смотрели на глупого мертвого молодого человека он услышал как виданию черра тихо спросил о чем вы приплыли сюда поговорить и услышал что ответил так же тихо Банраска по прозвищу Скандир. Герцог Сирессы Ричи не слишком переживал из-за своего титула действующего герцога, даже пробыв в этом звании много лет. Время все расставит по своим местам, если он выживет. Но было бы неправдой сказать, что ему это было совсем безразлично. В самом деле... Он имел всю власть и почти все уважение, которыми обладал бы, если бы Лукино Конти, все еще официальный герцог, не был до сих пор жив, пусть и недееспособен. Но почти все же что-то значило. Разница была. Колебания во время чьей-то речи, тон, едва уловимая пауза перед тем, как отдельные члены Совета 12 одобряли его планы. Выражение, мелькавшее на некоторых лицах. В данный момент ни на чьих лицах ничего не мелькало. Он, наконец-то, остался один в тихом, комфортабельном кабинете начальника арсенала. Скоро он встанет и отправится обратно во дворец, не домой. Уже так поздно, что он лишь выкроет несколько часов сна на походной койке, поставленной для него там прежде чем утром заняться многочисленными делами, по большей части имеющими отношение к этой ночи. Ричи предпочел заняться некоторыми из этих дел прямо здесь. В частности, он быстро принял решение, он умел принимать решение быстро, это было необходимо, не отводить раску трепона во дворец. Существовала вероятность, что некоторые люди там, при виде этого человека, начнут давить на Ричи, требуя его не выпускать. Он не стал бы их слушать, но это потребовало бы от него ответных действий, а он не был готов справляться еще и с этим, сверх всего остального. Сейчас у него были более важные дела, какой бы неожиданностью ни оказалось появление этого человека в сиресию Он наслаждался относительной тишиной, покоем поздней ночи, несмотря на то, что работа в арсенале уже возобновилась после того, как миновала угроза пожара. Стук молотков, виск пил и напильников, брань. Ему пришло в голову, что некоторые люди много времени тратят на ругань. Ричи сделал еще глоток вина. У начальника арсенала было хорошее вино. И к тому же... Красивые бокалы. Герцогу потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с тем, что он обнаружил, когда, получив сообщение от Гвидания Черры, быстро приплыл на лодке в арсенал. Черра не настаивала бы на срочности без веских оснований. Он увидел место, к которому нужно было причалить кольцо из горящих факелов. Его встретил известие о пожаре, устроенном намеренно и потушенном по великой милости джада и, по-видимому, благодаря вмешательству Раски Трипона, называющего себя скандиром, и отказавшегося от своего имени и королевского титула бан. Как этот человек очутился здесь — второй вопрос, который пришел ему в голову. Первый касался того факта, что член Совета 12 был мертв, То есть убит. Ударом меча в грудь. Лужа крови растеклась по брусчатке вокруг тела. Он понимал, почему Черра захотел остаться на том же месте, пока не его ждали. Но теперь он прибыл, а это место было слишком многолюдным. Он приказал всем причастным перейти на территорию административного корпуса «Арсенала», У ворот. Чера выглядел бледным, но собранным, и это было хорошо. Ричи привык оценивать тех, кто служил у него, кто мог или не мог однажды подняться выше. Киндат, который ему очень нравился Беннатан, был напряжен и сердит. Именно на его корабле устроили пожар. Ярость этого человека была простительна. Он также промок до костей, почему, еще предстояло выяснить. Ричи понял, что и сам разгневан. Ему нужно было решить, куда направить свой гнев и сделать это осторожно. Эту ситуацию можно было назвать огнеопасной. Он позволил себе назвать ее так, но не улыбнулся. Человек по имени Скандир тоже промок. Он коротко улыбнулся герцогу, но удовольствовался тем, что молча ждал, пока они не уйдут прочь от людей и их внимательных глаз и от их языков, которые развяжутся потом. И он поклонился Ричи, который, к своему собственному удивлению, ответил на его поклон. «Этот человек — легенда», — подумал Ричи и он отважнее любого из нас. Вероятно, ему скоро суждено умереть, учитывая все обстоятельства, но до тех пор ему можно поклониться. Уже мертвого человека он велел отнести во двор административного корпуса, положить на деревянный стол и почтительно накрыть тканью. «Ох, проклятая джадом ночь!» — подумал он, когда увидел, кто это такой. Он не относился к людям, которые сыплют проклятиями. Но при данных обстоятельствах нельзя было ждать обычной реакции. Ричи подумал, что теперь еще важнее сохранить все доступное ему хладнокровие. Он так и поступил, провел ряд коротких экстренных допросов, и принял быстрые решения в кабинете начальника арсенала. Начальник в этом не участвовал. Он ждал во дворе, где лежал покойник, до самого конца, а потом был вызван и немедленно уволен. Дальнейшую меру наказания должен был определить совет. Ему потребовалась помощь, чтобы выйти из своего бывшего кабинета. «Вам кажется, что вы знаете свою жизнь». «Как она разворачивается, и какими могут быть ваши дальнейшие годы?» «И?» «Начинается пожар». «Это можно сказать и о тебе самом», — кисло подумал Ричи. «Бранко четко мертв. Убит? Казнен?» «Как это нужно представить?» «Как это можно представить?» Ричи распорядился, чтобы лекарь осмотрел лежащего без сознания поджигателя. Он хотел, чтобы этот человек выжил. Затем он поговорил с Черрой в присутствии Скандира, а также в присутствии маленького, аккуратного, хоть и до сих пор мокрого Киндата, корабль которого подожгли. Герцог Ричи очень мало что забывал. Он помнил рассказ Фолька да до Корси о том, как весной четко похитил Рафила Беннатана на улице, неподалеку отсюда. Прямо перед первым заседанием Совета, на котором должны были обсуждать строительство флота для Верховного Патриарха и ожидаемое участие в этом серессы. Ричи тогда никому не сказал об этом инциденте. Глупой попытки добыть информацию, которая на самом деле была четко не нужна. «Лучше оставить это без внимания», — решил он. До Корсия оказал ему услугу, — рассудил он. А теперь, по-видимому, услугу ему оказал скандир, более значительную услугу, что вызвало тот первый вопрос, который он задал рыжебородому человеку. «Почему вы здесь?» Ему необходимо было это знать. «Потому что весной флот отправится в поход против ашаритов». Ричи никак этого не ожидал. Он вздохнул и сказал... — Только против Тароуза. Вы должны это знать. — Я это знаю. Вам не хватает смелости двинуться на восток. Никому из вас. Ричи не обратил на его выпад внимания. — И почему это привело вас в Сирессу? Скандир смотрел на него сверху вниз, очень яркими синими глазами. — Потому что я буду вместе с этой армией. «С этим флотом!» «Опять неожиданность!» «Почему?» — спросил Ричи. «Вы не там ведете свою войну, насколько я понимаю». Скандир впервые заколебался, потом тихо ответил. «Потому что я не хочу, чтобы в войне против них во имя Джада, в любой такой войне, происходили хоть какие-то события». Без моего участия. Ричи молчал. В этих словах чувствовалась утрата и огромная ярость, горе и чистота веры, воля, которой, по его мнению, не обладал он сам и которой никогда не будет обладать. В тот момент он решил, что такого человека не сажают в тюрьму. Особенно если он только что, вероятно, спас ваш арсенал, и много, очень много судов, пришвартованных возле него. Что бы ни говорили и чего бы ни требовали разгневанные отцы мертвых, безрассудных, глупых молодых людей. Что бы ни предлагал Гурчу разрушитель за возможность убить этого человека. Ричи кивнул. «Я понимаю». Наконец, — ответил он, — чувствуя, что почти понимает. Его собственная жизнь, его способы выживать в этом мире никогда не были такими, как у этого человека. Но, — подумал Ричи, — он может, по крайней мере, отнестись с пониманием и уважением к тому, что только что услышал и к тому, о чем знал уже много лет. Он также был растроган, но это совсем не помогало. «Живо» стало паролем в ту ночь. Он приказал Черри организовать покупки герцогам товаров с корабля «Скандира» и позаботился о том, чтобы этот корабль разгрузили до наступления утра. Он обязался перевести крупную сумму денег за эти товары в банк «Скандира», где бы тот ни находился. Оказалось, что тот держит деньги у некоего купца Дживо, своего агента в Дубраве. Тот был не совсем банкиром, но выдавал суды другим местным торговцам и хранил деньги по поручению некоторых из них. По-видимому, Раско Трипон доверял этому человеку, хоть и не любил Дубраву. Собственно говоря, Ричи тоже ее не любил, они были соперниками, хоть и не смертельными. «Вы доверите мне определение стоимости товаров?» «Я примерно знаю, чего стоит груз», — сказал великан. «Меня это не волнует». И ни слова о доверии. Ричи сам не знал, чего он ожидал. В конце концов, это сересса. «Вы должны отплыть, как только товары выгрузят с вашего судна. Я буду считать, что вы оказали нам добрую услугу. У меня нет намерения подвергать вас допросу или задерживать». Или отдать меня в руки Ашаритов? Этого мы не сделаем. Скандир улыбнулся ему, на этот раз не слишком приятной улыбкой. Не сделаем, — повторил Ричи и улыбнулся в ответ. Мы могли бы сами убить вас, конечно. Конечно. Проще говоря, мне лучше уехать. Проще говоря, да. А флот, нападение... Я обязуюсь проследить, чтобы вы знали о наших планах и о том, как вы можете в них участвовать. Эта компания еще может сорваться. Слишком много правителей и влиятельных людей. Да, но я думаю, она состоится. Жадность и небольшое расстояние до цели. И способ ублажить вашего патриарха. Заработать себе благословение Бога вашего патриарха. Скандир, по-видимому, придерживался восточных обрядов джада, был уверен более мрачному, страдающему воплощению бога. Должно быть, он все еще оплакивает восточного патриарха Сарантия. Восточных патриархов больше не было. Ричи подумал, что он бы с удовольствием подольше побеседовал с этим человеком, Если бы у них было больше времени, если бы жизнь это позволила. — Я могу передавать вам сообщение через этого Дживо? — Да, через Андрея Дживо. Он честный купец. — Редкость. Еще одна скупая улыбка. — Я позабочусь о том, чтобы к весне у меня был настоящий корабль, — сказал скандир. — Не тот, что обычно. Он не для моря, вы правы кто-то кашлянул. «Вы будете почетным гостем на моем судне, и столько ваших людей, сколько вы решите взять с собой», — сказал Рафил Бен-Натан. Все повернулись к нему. так карака предназначена для боевого флота?» — спросил скандир. «Да», — ответил Бен-Натан, — «а потом станет торговым судном, если мы уцелеем». «Выходит, я только что спас корабль, который, возможно, доставит меня на войну против неверных?» «Если вам нравится так думать». «Нравится. Даже очень. Я согласен». Двое мужчин, два таких разных человека, обменялись быстрыми улыбками. Ричи напомнил себе, что нужно узнать, почему они мокрые. Он принадлежал к тем людям, которые больше всего любят самостоятельно во всем разобраться, собрав информацию, а затем обдумав ее. Он не взял с собой записную книжку и жалел об этом. Скандир ушел вместе со своими людьми. «Хочет найти святилище Бога», — сказал он. Ричи отправил с ним человека, чтобы тот проводил его в одно из святилищ возле арсенала. Они обменялись последними кивками, не более того. Что еще они могли сделать? Задачи и решения. Он приказал привести кузена Бранко Тацио Чотто, человека, за которым он, по правде сказать, давно наблюдал, желая в дальнейшем взять его на службу. Тацио могли подвергнуть пыткам и казнить за то, что здесь произошло. Ричи не собирался этого делать. Он обладал достаточной властью или мог заявить на нее права, чтобы самому принять решение. Он велел Тацио, глубоко опечаленному сегодняшними событиями, готовому расплакаться, уехать в ссылку. «Немедленно», — сказал он, — «уехать из города до восхода солнца, ничего не брать с собой, разве что деньги. Он сможет потом послать за некоторыми личными вещами». По счастью, Тацио был холост, жил вместе со своим богатым кузеном. Ричи сказал этому человеку, опустившемуся перед ним на колени, чтобы он дал знать к виданию Черри, где будет находиться. Есть способы, прибавил Герцог, которые позволят Тацио четко заслужить прощение своего любимого города. Ему объяснят, какие именно умный человек кажется порядочным. И в долгу перед ним. Это средства, возможно даже оружие. Они всегда нужны. Мир не бывает добрым. Других людей четко он приказал пытать сегодня ночью в помещениях под дворцом. Признания должны быть зафиксированы, засвидетельствованы, подписаны, если виновные еще будут в состоянии их подписать. И в зависимости от их содержания этих людей казнят или на два года сошлют на галеры. На сиресских галерах всегда не хватает грибцов. На галере можно не умереть за два года. Некоторые не умирали. Это скудное милосердие можно им оказать, если признания сочтут достаточными и полезными. В этом случае их родных не будут преследовать, решил он. Признания нужны для того, чтобы показать их отцу покойного и совету. Они имеют большое значение. Настоящего поджигателя, когда его приведут в чувство, тоже должны подвергнуть пыткам, чтобы получить его признание. В этом случае проявлять милосердие не следует. Люди видели, как он поджег корабль. В Сирессе? Публичная казнь. Сожжение на площади перед дворцом. Он ее заслужил. Никто не станет этого отрицать. Подкупленный стражник или стражники и тот мастер, который приказал рабочим покинуть корабль. Им придется признаться в получении взятки. Они тоже умрут. Они совершили преступление против государства. Фактически, это измена. «Плохая ночь» она будет иметь последствия, так и расходятся круги по воде. Герцог принял еще одно решение, пока сидел один, думая о человеке, которого встретил сегодня ночью и которого почти наверняка больше никогда не увидит. «Само его существование упрек всем нам», — думал Ричи. «Когда произведут оценку всех товаров скандира, и отправят оплату тому человеку, Дживу, в Дубраву. К общей сумме прибавится две тысячи сиралей. Его собственные деньги на это не будет указано. Скандир увидит переплату, просматривая бумаги. Возможно, он решит, что это государственное средство или нет. Это не важно. Можно услышать, увидеть, понять упрек и проигнорировать его. А можно попытаться среагировать, пусть и незначительным поступком. Бесконечная война, мятеж, борьба, возвращение на поле боя, вся жизнь, посвященная только этому, она требует денег. Можно потратить свои сбережения на картины, на корабль, на драгоценности для жены или любовницы, на расширение своего палацу на тихое поместье на одном из прибрежных островов, о котором ты мечтаешь, на свечи и вечные молитвы за упокой душ родных, а потом и своей, или отдать часть сбережений на это. Я не совсем понимаю, почему сейчас вспоминаю отдельные моменты того года. Он не относится ко времени моего превращения в того человека, каким я теперь стал, а именно с этим временем связаны самые яркие мои воспоминания, запечатлевшие и горести, и тех выдающихся людей, которые до сих пор мне снятся. Особенно один из них, но не только». Сегодня утром я подумал, что вспоминаю то время 20 лет назад, потому что меня заставило вспомнить Лению Сирана женщина, с которой я только что встретился. Женщина, которая может, в конце концов, несколько позже, уже этим вечером, согласиться сыграть свою роль в служении Сиресси. Ее забрали из той самой обители дочерей Джада, куда я привёз Леню в один весенний день так много лет назад. Наверное, я мог бы задуматься о себе самом и о том, как сильны женщины. Когда я сижу сейчас здесь, в своем красивом новом доме, готовясь идти в сопровождении дузу и телохранителей во дворец, чтобы поддержать герцога на заседании Совета 12, членом которого теперь стал, Я думаю, также и о Рафеле Беннатане. Не потому, что он напоминает мне кого-то другого, не по ассоциации с кем-то, а из-за него самого. Я считаю, что он мог бы стать моим другом, если бы наши жизни сложились иначе. Несмотря на все различия в вере, которые, как считается, разобщают людей. Это не обязательно. Они могут разобщать, но не всегда это делают. С годами я приобретал друзей. Говорят, можно считать, что тебе повезло, если они у тебя были. и Я действительно считаю, что мне повезло, несмотря на некоторые тяжелые утраты, хотя в сырые ветреные ночи в Сирессе вино порой заставляет думать иначе. Но у каждого человека... Есть свои утраты. И все же новый шаг на новую ступень в моей все еще строящейся жизни был сделан после того, как мы с Рафилом Бен Натаном вернулись наконец домой, глубоко потрясенные тем, что произошло в арсенале. Он поднялся к себе, чтобы сменить мокрую одежду. Я велел зажечь лампы и разлить вино в моей маленькой приемной. Отпустил слугу спать, сказал, что сам запру дверь. Все остальные уже спали, даже Дузо, который утром рассердился, узнав, что мне грозила опасность, а его не оказалось рядом. Я сказал ему, что смертельная опасность мне не грозила. Это его не смягчило и, возможно, было неправдой. Дожидаясь, когда Бен Натан снова спустится, я пытался подсчитать, Сколько людей теперь умрет из-за того, что случилось? И не смог. Это зависело от того, сколько стражников арсенала окажутся замешанными в этом. Я был рад узнать, что Тацио Чет-то останется жив. Он напишет мне позже. Или нет. Возможно, и не напишет. Как можно быть уверенным? В действительности он написал, и я ему ответил от имени герцога. Вскоре после этого Тацио, подвергаясь определенному риску, выполнял некоторые задания вроде в интересах Сирессы. А потом делал это снова, в Дубраве. Ему разрешили вернуться домой. Мы близко узнали друг друга. Он мне нравился. Он умер во время последней эпидемии чумы. Четыре года назад. Чем дольше мы живем, тем больше людей нас покидает. Мы зажигаем свечи. Мы оба устали. Я видел усталость Бен Натана, когда он пришел ко мне и чувствовал ее сам. Я подал ему бокал. Мы молчали. Потом Рафил заговорил Если он действительно сделал это потому, что Фолька до да корси пристыдил его из-за Киндата, то его глупость меня тревожит. Мне понадобится больше вина, Даню. Он был не из тех, кто много пьет. Герцог научил меня замечать это в людях. «Глупость и молодость и высокомерие», — сказал я. «Он не моложе вас, вероятно, старше». «На год или два, думаю». Я пожал плечами, встал и заново наполнил его и мой бокалы. «Я сын Портнова. Откуда взяться высокомерию?» «Наверное, тем лучше для вас. Наверное. Я не собирался обсуждать это той ночью. Слишком многое здесь сплелось. Но мне в голову пришла одна мысль, я ее высказал. В жизни от этого зависит не очень много, но кое-что зависит». «Рафел», — сказал я. Вы полагались на нас, на Сирессу, думали, что мы защитим Караку. Мы вас подвели. Вам понадобится страховка, когда судно будет построено. Вам она нужна уже сейчас. Он кивнул. Я понимаю, нам она нужна. Нам. Этот корабль принадлежал и Лении тоже. Я сказал, держа в руке бокал поздно ночью. «Вы мне позволите позаботиться об этом и оплатить страховку в обмен на ту часть прибыли, которую вы сочтете справедливой, когда ваш корабль станет торговым судном, после участия в компании?» «Если он уцелеет, если он уцелеет, у вас есть средства для этого, Данио. Страховка будет дорогой, так как судно сначала отправится на войну. Я думаю, есть, я смогу достать средства. И вы хотите вложить их в Караку, принадлежащую киндату и женщине? Я ответил убежденно. Не могу придумать лучшего вложения денег. Он долгие мгновения смотрел на меня, потом улыбнулся. Тогда давайте так и поступим. Я кое-что подсчитаю и сделаю вам предложение. Я и не подумал, поскольку тогда еще не был настоящим дельцом, позор для Сересса в самом деле, о том, что они с Леней легко могли сами оплатить страховку. Он согласился ради меня. Тогда я этого не понял. Как советник герцога я мог договориться о лучших условиях, чем большинство, но все равно. Он сделал это ради меня». «Большая часть моего состояния пришла ко мне вместе со второй женой, после того, как герцог Ричи устроил наш брак через несколько лет после событий того времени. Но по-настоящему мой капитал начался с процентов, которые предложили мне Рафил и лени, за оплату страховки, а потом и за другие инвестиции в их торговлю, которые я делал, получая от нее прибыль». Он был очень хорош в своем деле, Рафил Беннатан, и я пожинал плоды его трудов. Мне так хотелось, чтобы он предпочел поселиться в Сирессе. И Лени тоже. Мне хотелось, чтобы она жила здесь. Наверное, причины были разные. Мечты и сновидения, как я обнаружил, Могут повести тебя по таким дорогам, которых не допускает дневной свет. Никто из них этого не сделал. Никто из них не сделал Сирессу своим домом. Я же никогда не жил в другом городе, кроме этого. Это был мой город. Другие люди по разным причинам никогда не имели дома, даже если где-то оседали. Они находили место для жизни. Это не одно и то же. Они двигались по жизни так, словно дрейфовали по всем морям мира. Может быть, домом для некоторых людей всегда остается тот, который они потеряли. Рафил остановился в дверном проеме с лампой в руке, собираясь снова подняться к себе. Рядом с дверью висела маленькая картина, на которой был изображен Джад-воин в небе над Родиасом, городом, узнаваемым по его зданиям и реке. Первое произведение искусства, которое приобрел Черра, так он сам ему сказал. Рафил оглянулся на человека, с которым пережил эту ночь. «Молодой, но уже не юный», — подумал он. дани жил в этом маленьком красивом доме, То ли был его владельцем, то ли снимал его с помощью герцога. Вероятно, снимал. Недвижимость здесь стоила дорого. Он уже был тесно связан с самым могущественным человеком в Сирессе. «С ним все будет хорошо», — подумал Рафил. «Он заслужил, чтобы с ним все было хорошо, хотя то, чего ты заслуживаешь, в жизни редко имеет значение». Ему пришла в голову мысль, и он высказал ее раньше, чем сумел остановиться. Мне пришло в голову, что, возможно, я сделал ошибку, пригласив скандира на наш корабль весной. Данио посмотрел на него. «Я об этом думал. Из-за леней вы хотите сказать?» Рафил поразился. Он не знал, сможет ли сам объяснить эту мысль и даже хочет ли это делать и уже сожалел о своих словах. «А «Да», — ответил он. «Она страстно желает того же, что и он, вы считаете. Вы боитесь, что она может уйти с ним потом? Провести всю жизнь на войне?» Рафил отвел взгляд, потом снова посмотрел на него. «Я вдруг подумал об этом...» «Боюсь, это будет горькая, тяжелая, короткая жизнь. Может быть, он откажется принять женщину в свой отряд. Или она теперь не всецело поглощена этой идеей? Может быть, я не знаю». черра опять кивнул и больше ничего не сказал. Проявил доброту. «Доброй ночи, Данио», — сказал Рафил, поднялся по лестнице с лампой, И прошел по темному коридору в свою комнату. Он сел за письменный стол, который для него сюда принесли, поставил лампу, взял чернила и бумагу и написал распоряжение, которое утром передаст человеку Пьеру Сарди, касательно того, что нужно предпринять в отношении его брата. Он обнаружил, что чуть не плачет. Некоторые воспоминания, вернувшись к человеку, Могут так на него повлиять. Он сначала даже не понял, где находится. По-видимому, он смотрит вниз, на свое собственное мертвое тело, лежащее на мостовой между арсеналом и водой. Мертвое тело. Вот и все. Вот где он находился. Он говорил о каком-то человеке, который его раздражал, о том, кто стоял у него на дороге, и... Ошибка. Он наделал так много ошибок. Он не надеялся, что Бог пригласит его к себе в свет. Отец прикажет зажечь свечи, но лишь ради того, чтобы все это видели. Отец его никогда не уважал, никогда его не любил, по правде говоря. Рассматривал его как орудие, инструмент, ясно давал понять, что это только потому, что у него нет другого сына. Совет 12 Такое высокое положение. Деньги и уговоры были пущены в ход. Взятки и угрозы. И он попал туда, слишком молодой, ни в чем толком не разбирающийся, окруженный насмешливым шепотом не имея ни малейшего представления, что ему делать, кроме того, что ему велят делать, и ни малейшего желания там находиться. Он ненавидел отца. Всегда говорили, что власть — это владение информацией, поэтому весной он попытался добыть ее у купца Киндата. Это не принесло ему пользы, только унижение. Он не мог заставить отца перестать его унижать, но сделал целью своей жизни не позволить этого никому другому, никогда. Наверное, было глупо делать это целью жизни. Ему было очень жаль себя. Он был мертв. Разве это не грустно? Даже если ты так и не сделал ничего хорошего за свою жизнь. Он считал, что грустно. Интересно, — подумал он, — можно ли плакать в этом странном, текучем, приглушенном пространстве? Можно ли проклинать людей и Бога? Он не проклинал Бога. Он до сих пор почему-то надеялся на понимание, на прощение, на свет. На это приходится надеяться, не так ли? Не так ли? И, может быть, среди тех, кого он оставил, найдется кто-то, ведь должен же найтись хоть кто-то, кто вспомнит о нем с сожалением, с добротой, зажжет свечу искренне, прочтет молитвы искренне. Нужно надеяться, что еще остается.